Глава 18. О необычных путешествиях Кто-нибудь что-нибудь мне объяснит, хотя бы в общих чертах, или опять самому надо додумывать. Я топал следом за бабкой и вообще-то рассчитывал на разговор, желательно на спокойный разговор, без эмоций, скандала и ругани. Это, между прочим, на самом деле не мое огромное желание насчет разговора. Просто очевидно, случившееся нужно обсудить. У нас в работе возникли, можно сказать, непреодолимые разногласия. На самом деле, если бы мог, воплотил бы свои слова в жизнь. Те самые вырвавшиеся в момент ссоры, когда сцепился с бабкой во дворе актрисы. Послал бы все нахрен и отправился куда угодно, лишь бы подальше от этого места и этих людей. Двух конкретных людей или не людей. Судя по тому, что успела рассказать Рената Никитишна, такая версия вполне имеет право на существование. Да и фокусы бабкины. Что-то незнаком я с людьми, которые умеют вот так запросто появляться в неожиданных местах, переселять умерших и всякую муть исполнять наподобие рта актрисы. Этот чертов рот мне прям покоя теперь не давал. Вспомнишь, вздрогнешь. Есть такое ощущение. Я стал счастливым обладателем новой фобии. А что толку тебе объяснять? Проще кобеля в жопу поцеловать. Бабка, не оборачиваясь, пожала плечами. Пёрла она вперёд, кстати, с такой скоростью, что я, пытаясь ее догнать, даже запыхался, если честно. Прям второе дыхание у Натальи открылась, открылось. А вот Настя, наоборот, не торопилась. Шла позади, следом за нами. Как всегда, молча. Только изредка я чувствовал спиной, она задумчиво смотрит мне между лопаток. Не знаю, что там интересного можно увидеть. Крылья вроде не растут. «Что толку?» — я догнал старуху и схватил ее за руку, останавливая. Необдуманный, конечно, поступок, однако сама она точно притормозить не собиралась. Сколько бежать-то следом? А вот, например, было бы очень полезно с самого начала рассказать мне, в чем конкретно заключается наша работа. Я, между прочим, на такое не подписывался. Вы говорили отправить домой, но почему-то не уточнили, о каком доме идет речь. А это самая важная деталь, ясно? «Неужели? Не подписывался, говоришь?» Наталья Никоноровна наконец замерла посреди дороги, повернувшись ко мне лицом. Лицо это, кстати, снова постарело. А еще оно было уставшее. Так что ли? Будто бабка очень сильно задолбалась. «Хочешь отказаться от недавно полученной должности?» «Уверен?» — она усмехнулась, уставилась мне прямо в глаза. «Могу оформить увольнительную». Без отработки в две недели. Хоть сейчас. Желаете, Павел Матвеевич?» Голос старухи буквально сочился сарказмом. А вот взгляд был удивительно грустным. «Но что так сразу-то?» Я отступил на один шаг назад и выпустил бабкину руку. «С нее станется мне сейчас тоже какую-нибудь хрень залепить на лице или вообще не на лице?» Ты, Павлуша, хороший человек. Наталья Никонуровна усмехнулась. Был бы плохим, мы бы тебя не выбрали. И работа — это твой шанс. Порядочный ты. Да, честный даже в чем то Особенно по вашим современным меркам. Видишь, тетку пожалел. Эту бабу, что в Ренату забралась. Расчувствовался. Решил восстановить справедливость. Молодец. Вот только. Наталья Никонаровна вдруг замолчала, не договорив, выглянула из-за моего плеча, а потом спросила блондинку. Настя, может покажем Павлушу, что он со своей инициативой натворила? Наглядно так сказать. Пусть поймет, почему попаданцам одна дорога. Не знаю, о чем конкретно шла речь, но что-то мне предложение старухи не сильно понравилось. Я теперь вообще опасаюсь любых ее предложений. Думаете? Настя подошла к нам совсем близко и встала рядом со мной. Можно сказать, как настоящий напарник, плечо к плечу. Ну или загораживала дорогу к отступлению. Что тоже вполне может быть. Хотя Ренате они дали уйти, между прочим. Интересный момент. Я ведь знаю, блондинка могла догнать актрису. Да и не только догнать. По Насте видно, девушка она, прямо скажем, с тяжелым хуком. «Конечно!» — бабка сначала пожала плечами, а затем кивнула. «Он ведь нас с тобой убивцами считает. Ага. Думает, нам дюжи нравится за такими, как Рената, бегать». «Прямо здесь?» — блондинка оглянулась по сторонам. Мы стояли как раз в самом начале улицы, где начинался частный сектор. И, как назло, поблизости не было ни одного прохожего. Почему меня это волновало?» Потому что опасения, будто мне не понравится бабкины показы, стало еще сильнее. Вот так сейчас грохнут посреди этой улицы, за здорово живёшь, и все. Эй, а можно ненаглядно? Я тихонько сдвинулся в сторону. Можно на словах? На словах ты, Павлуша, не понимаешь. Тебе ведь сразу сказали всю правду знать рано. Ко многому не готов. Кто-то тебя обманывал? Нет. Кто-то обещал золотые горы? Нет. «Сказали, как нормальному взрослому человеку, подожди, немного подожди, все узнаешь со временем!» Бабка развела руками, намекая, видимо, что она сделала все возможное, однако я, дурак такой, сам все испортил. «Хорошо», — Настя кивнула, соглашаясь с доводами старухи. «Есть резон в ваших словах. В любом случае, исправлять придется необдуманные поступки. Пусть он наверняка знает, что натворил». — Да, давайте покажем. А потом блондинка вдруг отошла в сторону. Причем не просто отошла, а с опаской. Я-то думал, она может держать меня будет или отходные пути перекроет, но нет. Это что ж тогда бабка сделать собирается, если Настя боится с этим соприкоснуться? — Так, подождите, о голосование... «Демократические принципы, я, может, не согласен с вашим решением, не надо мне наглядно, просто расскажите, и все. Я попятился от Натальи Неконуровны. Бежать вроде стрёмно. Да и есть ощущение, что на мой забег Настя так же спокойно, как на Ренатин, не посмотрит. Вон, напряглась моментально. «А у нас нет демократии, Павлуша, у нас диктатура пролетариата и тоталитарный режим», заявила бабка. Потом, в одну секунду, даже возмутиться не успел, оказалась рядом со мной и со всей дури шлепнула меня раскрытой ладонью по лбу. Мне кажется, я моргнул. Но не уверен, хотя, скорее всего, моргнул. Потому что вместо пыльной улицы провинциального города передо мной теперь стояли серые унылые девятиэтажки с выбитыми стеклами. Рядом стояли жухлые кусты и подозрительно голые деревья. А вот не Насти. Ни бабки поблизости не наблюдалось. «Мляха-муха!» — вырвалось у меня против воли. «Что за нахер?» Я покрутил башкой по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. А потом увидел на ближайшем доме помятую табличку с полустертыми буквами. Прочитал название улицы, протер глаза, снова прочитал. Ужаснулся, ощущая всем своим нутром, как во мне формируется и растет паника. А еще я узнал местность, вот в чем прикол, реально узнал. Это мой родной двор, мой родной дом и улица тоже моя. Та самая, по которой я совсем недавно топал на остановку, чтобы попасть в поликлинику. Вот только вокруг не было ни единой живой души, никого. Дома смотрели на меня мертвыми глазницами своих разбитых окон. Что за хрень? Эй, Наталья Никаноровна, не смешно, шутка, такое себе! Давайте уже завязывать. Не знаю, что вы хотели добиться, но будем считать, воспитательный момент закончен. Я шел между домов, поворачивая голову во все стороны, как флюгер на ветру, и выкрикивал эти фразы в надежде, что из очередных кустов появится эта сучная старуха. Однако поблизости не было ни одного человека, да и по дальности тоже. Вообще вокруг не было людей, ни души, ни единой. Только ветер периодически проносил по тротуару какие-то остатки мусора, веток и пыли. Дома выглядели пугающе нежилыми. Как такое может быть, мой разум категорически отказывался понимать. Все вокруг знакомо до боли и в то же время совершенно чужое. Но ошибиться я не мог. Это точно мой район. Неожиданно в одном из разбитых окон первого этажа я увидел отблеск огня. Ни лампы, ни светильника, не фонарика, а именно самого настоящего огня. Кто-то, очевидно, сжёг костер в разгромленной квартире. Идея вообще-то не самая лучшая. Если приключится пожар, звонить с просьбой о помощи будет некому. Судя по всему, люди покинули не только этот район, но и, возможно, город. А мы, на секундочку, в столице находимся. Ну, или так. Пусть даже дурачок, лишь бы живой и в разуме. Высказался я вслух, а потом рысью рванул в ту сторону, где могли быть люди. Хоть какие-нибудь. Потому как имелось огромное желание расспросить, что за херня тут произошла. Очевидно же, что произошла именно херня. Перед самым домом, где горел костер остановился. Меня вдруг осенило. А чего это я так... Спокойно бегу навстречу неизвестно с чем. Прямо как по классике хоррора. После знакомства с Натальей Неконуровной и Настей... Особенно с Натальей Неконуровной. Блондинка может и странная, но все таки более мне понятно. Я пришел к однозначному выводу. Фраза в жизни бывает всякое и вовсе необразное выражение. Поэтому ждать меня в квартире может что угодно или кто угодно. И вовсе не факт, что у этого человека хорошие намерения Подкрался к окну первого этажа, согнувшись в три погибели. Старался делать это тихо, чтобы под ногами не хрустили остатки стекол, кирпичное крошево и ветки деревьев. Вообще, то, как все вокруг выглядело, сильно напоминало последствия урагана. Да, пожалуй, вот такое сравнение подойдет больше всего. Такое чувство что по Москве прошёлся самый настоящий торнадо, который расхерачил все к чертям собачьим. Даже линии электропередач были именно оборваны, словно их пытались разобрать на множество маленьких кусков. Но по всем законам природы настолько сильный катаклизм в центральной полосе России маловероятен. Ни моря, ни гор рядом нет. Я, конечно, не знаток всей этой ерундистики, однако понимаю, настолько мощное разрушение Полная чушь. Но даже если допустить подобное развитие событий, мало ли, а люди-то где? Людишки? Человеки? Где они все есть? Оказавшись прямо под окном, осторожно выпрямился и заглянул внутрь. Посреди комнаты горел костер. Реально, я не ошибся. Самый обычный костер, собранный из веток и какого-то хлама. Живенько так горел, бодро. Рядом с огнем, обняв себя за плечи, сидела девочка, лет пяти, вряд ли больше. По крайней мере, со спины, а я видел пока лишь спину, возраст определил именно такой. Рядом с девочкой также перед костром устроился плюшевый медведь. Вернее, как устроился, она его, наверное, посадила, игрушки сами же не могут выбирать, где им сесть. Фух, блин, я облегчённо выдохнул, хватился за подоконник, подтянулся, а потом, перекинув ногу, залез в комнату. «Привет». Даже не обернувшись, девочка вдруг поздоровалась. Это было прямо, скажем, неожиданно. Нет, понятно, что посторонний звук, естественно, она услышала, так как от ребенка можно не ждать подставы. Я уже своего присутствия не скрывал. Но почему она не испугалась? Мало ли кого несёт в гости. Может, я маньяк, извращенец или просто садист? Да и вообще... «Цели могут быть далеко не добрые». «Привет», — ответил я и спрыгнул с окна. Но тут же подскочил на месте. Утробный голос из-под моей ноги протянул гнусава. «Мама!» Честно говоря, чуть не обосрался с перепугу. Во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, реально звучало так, будто всех чертей ада сейчас кто-то тянет за хвосты. Я выматерился. Правда, тихо. Рядом все таки ребенок. Убрал ногу, наклонился, на полу лежал механизм, который раньше вставляли в кукол. Наверное, выпал из какой-нибудь сломавшейся игрушки. Вот зараза, усмехнулся сам себе. Мандец. Испугался запчасти от куклы. Мужик, блин. «Проходи, не стесняйся», — девочка снова подала голос. Причем она все так же сидела ко мне спиной, а еще? Меня вдруг поразила ее манера разговаривать. Ну, это же ребенок ориентировочно пяти лет. В пять лет дети не строят предложения так, по-взрослому. И уж тем более не сидят без движения, изучая огонь костра. Спасибо. Я быстренько обошел валяющийся под ногами мусор, приблизился к огню и сел напротив девочки. В этот момент одна подняла взгляд и посмотрела прямо на меня. Или я на нее? Не знаю. Просто именно в эту секунду увидел ее глаза. Твою ж мать! Нет, я помню, что при детях ругаться матом нельзя, но, сука, сука, сука! Передо мной на самом деле сидел ребенок, девчонка, и да, и на самом деле было не больше пяти лет. Ее лёгкое цветастая платьица прикрывала колени, потому что сидела она на старом маленьком стульчике. Такие бывают обычно в детских садах. Я помню нечто подобное. Маленький деревянный стульчик с двумя ягодками и листочком, которые нарисованы на его спинке. Я бы вообще подумал, что это и есть тот самый стул, если бы не знал точно. Такое невозможно. Волосы у девочки были заплетены в две косички, которые своими бантами лежали на детских плечах. Короче, вполне себе обычная девочка пяти лет. Если бы не одно но. У нее были черные глаза, то есть ни тебе белков, ни тебе радужки, ни тебе зрачка. Хоть какого-то зрачка. Просто две бездонные черные дыры. Все так реагируют. Ребёнок, усмехнувшись, отвела взгляд и снова уставилась на костер. Я уже привыкла, ты не первый, не переживай. Эм, круто! Мое сердце колотилось с такой силой, что я практически ощущал, как оно бьётся о ребра. И не только сердце. Мне кажется, внутри колотилось все Почки, печень, селезенка, Ибо за всю свою жизнь я не видел ничего более пугающего, чем этот ребенок. Вот правда, говорят создатели всяких там триллеров и ужастиков. Нет, ничего страшнее безобидной детали там, где ее быть не должно. Эта девочка была той самой деталью. Потому что посреди постапокалиптической картины точно не может вот так запросто сидеть ребенок. Да ещё ребёнок, у которого вместо глаз провала в темноту. И, между прочим, хоть девочка быстро отвела взгляд, я успел заметить, как в этой темноте клубится еще что-то более страшное. Хотя, казалось бы, куда уж страшнее. Я посмотрел на медведя, сидевшего рядом с ребенком. Ну, тоже странное ощущение. Этакий Мишка Тедди, папашей которого был тот самый Чакки. Кукла, которая ходила с ножом, и всех убивала. Потому что игрушку словно собрали из частей заново, и каждая эта часть грубыми стежками была пришита к соседней. Зачем ты пришел, Паша? Спросила девчонка. Черт, есть устойчивое ощущение, что этот ребенок решила довести меня до инсульта просто услышать от нее свое имя было может и не так неожиданно как эти чертового глаза но один хрен маец как волнительно а еще мне показалось после ее вопроса долбанный медведь будто устаивался на меня своими глазами пуговицами ты меня знаешь решил спросить в лоб в конце концов не знаю почему так вышло но явно эта девочка вообще не простой ребенок знаю Девчонка кивнула. «Агата, кстати. Я Агата. Ты почему-то нервничаешь из-за того, что мне твое имя известно, а тебе нет. Глупо. Да, знаю тебя. Тебя все знают. Ты убил этот мир». <заркнуть> <заркнуть> <заркнуть> а, погоди». Я так охренел от ее заявления, что даже перестал нервничать от всего происходящего, потому что слова этой Агаты звучали полным бредом. «Какой, к чертовой матери, мир я убил?» «Сам только недавно помер». Как любит высказываться Наталья Неконуровна. а а, -а, -а Девочка, не дожидаясь, пока я выдам что-нибудь удобоваримое, кивнула, словно сама себе отвечая на вопрос. «Вот зачем ты здесь. Тебя отправили посмотреть, к чему приводят необдуманные поступки». «Наверное...» Я оглянулся по сторонам, соображая, куда бы приткнуть свой зад. Комната, кстати, выглядела так, что хоть сейчас бери и снимай тут какой-нибудь триллер. То, что она разбита и расхерачена, это понятно. На полу когда-то лежал настоящий паркет. Сейчас отдельные досочки валялись по углам, топорщились прямо из пола, дыбились, будто из-под них хочет выбраться какая-то хрень. Обои висели клоками, повсюду валялся мусор. Но при этом в углу комнаты возле стены стоял самый настоящий рояль. Серьезно долбаный концертный рояль. Даже не пианино?» «Было вполне очевидно, рояля здесь быть не должно. Он выглядел в этой комнате как абсолютно чужеродная вещь. Но притащить его сюда тоже никто не смог бы. Слишком огромный инструмент, чтобы пролезть в дверь или в окно. Присаживайся». Агата кивнула куда-то в сторону. Я опустил взгляд. Пока рассматривал обстановку, рядом с моей ногой появился такой же детский стульчик. И ягодки те же самые. Я осторожно опустился на предложенное девчонкой место. Хотя, между прочим, секунду назад стула точно не было. Гадом буду, чтоб мне сдохнуть. Хотя, куда уж второй раз? Ты отпустил Ренату. Девчонка взяла палку, насадила на нее здоровенную зефирку и сунула в костер. А... Я открыл рот, собираясь спросить «Как?». Даже не как Агата узнала про Ренату, а как она из воздуха вытащила и палку, и зефирку. Вернее, не вытащила, конечно, это я утрирую, просто... Вот смотрю на девочку, у нее в руках ничего нет. Потом моргаю, а она уже держит чертову палку с чертовой зефиркой. «Да не обращай внимания», — девочка отмахнулась свободной рукой. Этот мир умер, и он теперь тоже вроде как мой. Раньше у меня был только один, тот, в котором я родилась. Теперь вот два, поэтому... Ой, извини, хочешь что-нибудь? Чай? Может, покушать? Нет, спасибо. Я активно затряс головой. Вот чего-чего, это точно увольте. Не собираюсь есть полученную непонятным образом жратву. Да и не внушают мне доверие вот такие пятилетние девочки которые, говорят, и ведут себя так, будто у них лет двести за плечами. «Хорошо», — Агата кивнула, потом вытащила горящую зефирку, а она реально горела. Рукой сняла ее с палки, сунула в рот и начала задумчиво пережевывать. «Извини, пожалуйста, но...» — я виновато улыбнулся девочке, а потом громко с чувством сказал Млять! Просто все, что она делала или говорила, вызывало у меня чрезвычайно сильные эмоции. Ничего страшного. Агата громко икнула, выпустив облачко дыма. Ну, в общем, если в двух словах. Ты отпустил Ренату, позволил ей уйти. Но ведь она, по сути, мертва. И сама актриса была мертва. И дух в нее попавший. Вы называете их попаданцами, но слово, скажем так, очень мало передает суть. Тем не менее, ты ее пожалел и отпустил. «Ты изменил события, а события менять ни в коем случае нельзя. Это чревато вот такими...» Агата подняла голову и обвела комнату взглядом. «Ну вот такими последствиями чревато». Для начала она все-таки добралась до той самой выставки. Встретилась с Никсоном и подробно рассказала ему о грядущем Карибском кризисе. «В обмен на предоставление американского гражданства и определенной суммы денег». «Если бы ты сразу включил голову, то понял бы сам». Эта женщина, я сейчас о попаданке, жила в том времени, где все решают деньги. Она любит комфорт, любит, чтоб ей угождали. И уж точно она бы никогда ни перед кем не склонила головы. Зачем ей жизнь в стране, где нет ничего из вышеперечисленного? Поэтому то, что должно было сложиться определенным образом, вышло совсем иначе. Штаты были готовы и действовали на опережение. Советский Союз прекратил свое существование гораздо раньше. Но это тоже было не самое худшее. «Подожди, на дома, улица — все точно такое, как и было. Вернее, не совсем, конечно. Имею в виду, если Рената изменила что-то, дома-то почему построили такие же? Я жил в этом районе». «Паша, ты мыслишь слишком буквально». «Миш, он мыслит слишком буквально». нагата тихо засмеялась, наклонившись к своему медведю. И эта сшитая из частей тварь снова посмотрела на меня своими пуговицами. «Так, ладно. То есть, независимо от общих изменений, частности остались прежними. Ты об этом?» Я начал злиться. «Просто весьма хреново ощущать себя идиотом в разговоре с пятилетним ребенком. «Верно. Быстро учишься. Слушай». Агата снова уставилась на меня своими глазищами. «Наверное, я понимаю, почему они тебя выбрали. Ты действительно быстро учишься, хорошо приспосабливаешься». «Да, отличный кандидат для той работы, которую тебе доверили. Заметь, даже сейчас со мной ты просто сидишь и разговариваешь. Хотя большинство убежали бы с криком. А ты молодец». «Спасибо». Я скромно поблагодарил за комплимент. Но тут же мое эго было безжалостно одернуто уточнением. «Молодец, что не убежал». — девчонка усмехнулась, — в городе опасно. — Думаю, ты не протянул бы и часа. — Большое спасибо, конечно, но давай ближе к делу. Значит, говоришь, развал Советского Союза — это было не самое страшное. — Конечно. — девчонка кивнула. — Вы люди такие странные. Знаешь, если человеку дать то, что он хочет, человек непременно выжелает то, чего раньше совсем не хотел. Рената получила желаемое, уехала в Америку. У нее были деньги, дом, положение в обществе. Да вообще все хорошо, даже отлично по вашим меркам. Но она столкнулась с побочным эффектом своего нового существования. Так, очень интересно, я подался вперед, внимательно слушая все, что говорит Агата. Потому что меня это тоже касается. Я ведь в некотором роде тоже попаданец. От бабки подробности не дождешься. Она вечно только гундит и обзывается. Может, хоть эта странная девчонка немного прояснит ситуацию. Не хотелось бы новой порции каких-нибудь удивительных сюрпризов. «Скука!» Агата пожала плечами, будто ответ был очевиден с самого начала. «Просто я, дурачок, его не хотел видеть». Рената умерла. Обе они умерли. Сначала, когда ты понимаешь, что жизнь вовсе не закончилась, пусть странная, страшная, но она продолжается, ты испытываешь сильный эмоциональный всплеск. В голове прямо фейерверк взрывается, но это отголоски прошлого состояния души. Потом наступает пустота, скука, тоска. Ничего не радует. Поэтому Рената стала искать способы развеселить себя. Хотела добавить смысл новой жизни. Как вы это говорите? Добавить огоньку. Вот. И вспомнила о том, каким способом сама смогла избежать предначертанного пути. Та самая дверь на вокзале, про которую она рассказывала. Я начал медленно догонять, о чем шла речь. И даже начал догадываться, что собирается мне рассказать эта девочка. Угу. Агата наклонилась к медведю, взяла его в руки и усадила к себе на колени. «В общем, дело это оказалось к тому же весьма прибыльное. Можешь представить, на что способен человек, когда он понимает, будто умер? На что он способен, чтобы изменить столь печальное положение вещей?» «На многое?» «На многое?» Агата закинула голову назад и громко рассмеялась. Не на многое, Паша, на всё. Человек, чтобы снова стать живым, согласен на всё». А теперь представь, если у него еще и выбор есть. В общем, Рената наладила неплохой бизнес. Подожди, но как она обратно попадала? На этот вокзал? Ой, это вообще не сложно. Девчонка махнула рукой, чуть не уронив медведя, однако вовремя его поймала. Спросишь потом Наталью Никаноровну, она расскажет. На это время тратить точно не будем. Суть в том, что Рената сильно заигралась. Поток всех этих попаданцев стал слишком большим. Представь, одни люди умирали, а им на смену приходили другие. В чужое тело, в чужую жизнь. В общем, все закончилось закономерно. Кое-кому это сильно надоело. Он пришел и все разнес к чертям собачьим. Он вообще сильно нервный, видишь ли. Да и потом, у него уже есть один мир. Прям ты знаешь, он за него боролся, войну развязал. А получив, на самом деле проиграл. Кому нужен второй ад? Уж точно не дьяволу. И тут снова здорова перспектива присоединения еще одного мира. «Так, стоп!» Я поднял обе руки вверх, останавливая рассказ Агаты. Даже головой покачал из стороны в сторону. «Вот это я не могу воспринимать адекватно, извини. Ну, дьявол там, сама понимаешь. Ладно, попаданцы, ок, допускаю». Сознание летало-летало и не долетело. Сам вот оказался в этой шкуре. Но, а, ты все такое? Бред. Думаю, скорее всего, Рената своим поступком действительно просто изменила ход истории. Возможно, произошло что-то типа, не знаю, войны. Может, оружие использовали какое-нибудь мощное. Вот это больше похоже на правду. Ты прости, но я не верю в дьявола. Какая разница, веришь ли ты в него? Агата усмехнулась. Главное, что он верит в тебя. Впрочем, можно и так, как ты говоришь. Да, мощное оружие. В любом случае, главное, нельзя менять ход событий поэтому тебя наняли, чтобы ловить попаданцев. Их становится многовато, и все они действуют по одному и тому же сценарию, так что выводы делай сам. А нам с Мишей пора, у нас дел навалом. Теперь еще тут приглядывать надо за всем». Девчонка посмотрела на меня сквозь огонь. «Сквозь огонь?» Я бестолково уставился на поднимающиеся в человеческий рост пламя. «Не понял». Только что это был небольшой и скромный костер, а сейчас полыхает, как хрен пойми что. Агата вдруг наклонилась вперед и думала на огонь. В мое лицо тут же устремились крохотные, обжигающие кожу искры. Я зажмурился, пытаясь уберечься от травм и прикрылся рукой. «Павел Матвеевич! Павел Матвеевич!» — кто-то тронул меня за локоть. «Вы чего?» Я открыл глаза. Прямо передо мной замер Матюша, и находились мы перед Дворцом культуры. Только я со стороны, наверное, выглядел как псих. Стою, рукой от режиссера загораживаюсь. «Ничего, я ничего, а ты?» Обернулся по сторонам, соображая, что за очередной фокус. «Так вот, адрес Ренаты, вы спрашивали, как ее найти?» «Стоп». Я подскочил к Матюше, ладонью зажал ему рот. Честно говоря, почему-то показалось, что он скажет вслух, все снова повторится. Не надо. Не надо мне адрес Ренаты. Режиссер в ответ только мычал, пытаясь что-то возразить, и изумленно таращил глаза. Думаю, мое поведение стало казаться ему еще более странным. Все, обойдусь. Я убрал ладони, сделал шаг назад. Потом опустил руку в карман. Хронограф был на месте. Целый и невредимый. «Матвей Сергеевич...» «Увидимся тогда позже, хорошо? Мне срочно кое-куда надо!» Режиссер не успел ничего ответить, а я уже сорвался с места. «Не знаю как, но мне срочно нужно было разыскать Наталью Никоноровну». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.